Сессия номер один. Кай заглядывает в ежедневник. Сегодня у него три клиента, а в конце дня часовой анализ эффективности своей работы. Кай за л п о м выпивает стакан воды и выглядывает в окно кабинета. Кабинет находится в кирпичном здании, здание в районе Тёюльлю. Дорожный шум едва слышен, он отдаленно похож на радиопомехи. Из окна открывается вид на живописные фасады домов и один единственный клен. Я этот клен уже с закрытыми глазами нарисую, думает Кай, и о т н о с и т п у с т о й стакан на общую кухню. Последние пару лет он приноровился совмещать частную психотерапевтическую практику и эпизодические подработки: криминальное профилирование для ЦКП. Дело, конечно, интересное, однако душой н к а ю всегда служила именно работа с пациентами. Для одних поход к врачу – это чуть ли не единственный шанс остаться на плаву, другие же просто стремятся добавить в свою жизнь глубины и смысла. к а ю нравится наблюдать за прогрессом. Порой даже одна встреча с психотерапевтом способна подтолкнуть человека к изменениям, некоему облегчению. Позволить разделить свои мысли с кем-то еще и немного освободить голову, но продолжительное душевное равновесие требует многолетней работы. Кай смотрит на часы, уже без двух минут. Скоро войдет следующий клиент. Уже несколько лет назад его пациенты превратились в клиентов. Кай возвращается в кабинет, закрывает окно и слышит, как по чьим-то шагам и поскрипывает паркет. Девушка входит без стука. У вас было открыто, говорит она Рабея, и Кай мягко улыбается. Проходите, не стесняйтесь, отвечает Кай, подготавливает почву для беседы. Девушка одета в черную кожаную куртку, белый джемпер и черные джинсы. Брюнетка. Не поднимая глаз от пола, она молча проходит в центр комнаты и делает быстрый выбор. Кресло со с а н и т о й спинкой она предпочитает мягкий диван. Кай скользит взглядом по своему блокноту. Новый человек, чистый блокнот, первая сессия. Что привело тебя сюда? – спрашивает Кай, раскрывая пошире свежий белоснежный разворот. Не уверена даже в правильное ли место я пришла. невнятно произносит девушка. Просто я не могу заснуть, сообщает она, после чего смыкает подведенные черным веки и кладет скрещенные руки на грудь. к а й наблюдает за девушкой, завалившейся на кушетку в обуви. В последнее время к нему чаще всего приходят с расстройствами пищевого поведения, депрессией, тревожными расстройствами или эмоциональным выгоранием. к а ю становится любопытно. Человеческая психика похожа на айсберг, видимая часть которого пугающе мала, а вот под водой можно встретить что угодно и какого угодно размера. Однако, чтобы погрузиться в эту воду и коснуться невидимой части айсберга, нужно время и безоговорочное доверие. Люди научились виртуозно защищать себя от вторжения извне, открываться же до сих пор умеют очень плохо. Кай смотрит на столик, где уже приготовлены два стакана с водой и пачка бумажных платочков. В этих четырех стенах стандартные правила поведения не действуют. Здесь он видит каждого клиента таким, какой он есть, без защитной брони и символов статуса. Если ничего другого они не вынесут из этой встречи... то хотя бы получат 45 минут в безопасном пространстве, где можно выражать и анализировать свои чувства, не бояясь, что тебя осудят. Здесь можно просто быть. Как долго ты не можешь заснуть? спрашивает Кай, одновременно фиксируя в блокноте жалобы на бессоницу. н Не могла бы ты для начала описать это состояние? Не можешь заснуть, значит ли это, допустим, очень короткий сон по паре часов, или речь о спорадической бессонице, н существенной нехватке сна? Когда, как бывает, не сплю совсем или сплю совсем недолго, а потом под утро просыпаюсь и больше не могу нормально заснуть? Рассказывает девушка. в з д р а г и в а ю и резко просыпаюсь. И давно у тебя такое? Спрашивает Кай. Девушка немного бледновата, но изможденной ее пока не назвать. Хотя редкий человек демонстрирует всем свои внутренние сражения. Он ревностно оберегает о берегает от чужих глаз именно то, что его естпоедом или кажется слишком постыдным. В кабинете в о царяется тишина. Кай решает, что девушка размышляет над ответом, однако молчание затягивается. Кажется, она задремала. Так когда ты перестала нормально спать? Деликатно переспрашивает Кай. Девушка кладет под голову одну из декоративных подушек и сворачивается в позу эмбриона. Она лежа обводит взглядом кабинет. Давно уже, года четыре назад, следует тихий ответ. Кай ловит себя на с т р а н н о м толком, ни на чем не о с н о в а н н о м ощущении, будто окружающий мир как-то подавляет эту девушку, оглушает и ошарашивает, и сюда она пришла просто за тишиной и п о к о е м Кай берет себя в руки, стараясь очистить голову от преждевременных выводов. Это непрофессионально в конце-то концов. Случалось ли с тобой в последнее время что-то необычное, что могло бы спровоцировать это состояние? – спрашивает Кай, не торопя девушку. Пусть отвечает, когда сочтет нужным. Та садится явно борясь с сумятицей в голове. Мама считает, что я связалась с опасным мужчиной, – отвечает девушка. Кай едва не вздрагивает от неожиданности. слишком уж внезапно красивый и мягкий голос нарушил привычную тишину. к р а с и в а я с парой огромных, как у олененка бэмбиг глаз, лицо теперь обращено к нему. А сама ты как считаешь? спокойно спрашивает Кай, стараясь ничем не пошатнуть зачатки доверия со стороны девушки. Сейчас точно не стоит давить на нее или чем-то пугать. Пусть говорит, что хочет и когда хочет. Девушка пожимает плечами. И сильнее натягивает на пальцы едва выглядывающие из под кожаной куртки рукава тоненького джемпера. Теперь не видны даже ногти. Правой рукой она неловко заправляет за ухо проскользнувшую на лицо черную прядь волос и снова пожимает плечами. Наверное, было бы лучше сначала рассказать о нем, отвечает девушка, Кай задумчиво за ней наблюдает. Девушка привычно замалкает. Кай мельком смотрит на время, а не в тупике. Только начали подбираться к сути, как осталось всего ничего до конца сеанса. Решать тебе, мягко начинает Кай, ощущая при этом, как его старания будто отскакивают от невидимой стены. Ты вправе рассказывать о чем угодно, просто помни, что мы тут ради тебя. Девушка пропускает эти слова мимо ушей. она углубилась в изучение узора на марокканском ковре и упорно молчит. это сложная сессия диалог идет со скрипом, натужно в нем огромными дырами зияют паузы, но первый шаг все-таки сделан. к сожалению, наше время почти вышло, сообщает Кай. что ж, видимо, сегодня не получится начать мою историю, говорит девушка. разглядывая свои длинные, покрытые черным лаком ногти, е ё прищуренные глаза сейчас похожи на маленькие черточки. История? переспрашивает Кай, пытаясь поймать робкий взгляд напротив. Я здесь для того, чтобы помочь тебе. Когда мы встретимся в следующий раз, пообещай мне вот что. Говори, как есть. Здесь не нужно рассказывать истории или разыгрывать представления. Мне необходима только правда, мягко добавляет он. Девушка молча кивает, затем встает, не твердо проходит к двери и останавливается. Я приду к вам еще, говорит она, уже готовая нажать на дверную ручку. Но если я расскажу все как есть, вы ни за что мне не поверите. И выскальзывает из кабинета. Ян. Пока все неплохо, с облегчением думает Ян, в прыжку и п р спускаясь по ступенькам головного здания ЦКП. Новый начальница удалось произвести на него нейтральное, даже граничащее с приятным впечатление, а к первому впечатлению Ян всегда относился серьезно. Еще часа не прошло, а пот уже ручейками струится из-под велосипедного шлема. Ян протирает лицо рукавом. Мало того, что по мнению некоторых полевой работе он уделяет многовато внимания, еще и его привычка колесить на велосипеде в рабочее время вызывает у коллег неодобрение. Сейчас тепло, не то что утром, самое время крутить педали. Иан притормаживает на усыпанной гравием обочине дороги, уточняет по навигатору нужное место. Пушистые белоснежные облака заслоняют свежую голубизну неба. На поле по соседству уже во всю идет молодьба, поблескивают золотистые колосы, хотя у самой дороги то и дело попадаются и совсем еще зеленые. Ян неспешно крутит педали, молчаливо п р и к и д ы в а я с чем именно встретиться в конце пути. Добравшись до Викии, Ян тянется к подставке с бутылочкой. Медовый напиток, то, что нужно, и бутылочка молниеносно пустеет. Бессонная ночь не лучшим образом сказывается на теле. Все движения будто заторможены. Ни велопробегу, ни напитку оказалось не под силу по человечески взбодрить Яна. Но по крайней мере скоро он перестанет потеть. Стоит только укрыться от с о л н ц е п ё к а под спасительной прохладой леса. Двумя замками Ян пристегивает велосипед к мощной деревянной стойке и присматривается к стоящему табличек с информацией бревну. На нем искусно в ы с т р о г а н ы совы и разные п е ч у ш к и Тишину нарушает лишь ветер, тревожащий деревья. ю н с к и е птичьи концерты уже давно позади. На очереди осенний перелетный блюз, который заполнит небо пернатыми стаями. Стоя посреди буйной зелени, я н а с м а т р и в а е т с я Песчаная дорожка исполосована следами от шин. По всей видимости, сюда уже наведалась тяжелая артиллерия. Неподалеку припаркованы два темных автомобиля. Один из них яну отлично знаком – это Хейди. Через двадцать метров навигатор дает понять, что яну ж е на месте. Деревья из п о л и н ы тянутся к небу. Уголок белой палатки криминалистов выглядывает из-за них. Что же привело этого пока неопознанного парня в лес Ванханкаупунгенлахте? И что убил о его здесь? Вдалеке царит какое-то оживление. Ян присматривается к возведенной палатке. Два к р и м и н а л и с т а в комбинезонах прочесывают окрестности в поисках следов. Подходя к склонившимся над землей работягам, Ян остро чувствует патологическую потребность быть на месте, самому соприкоснуться с ним. Это не выбор, это призвание. Единственная возможность уловить намерение убийцы, почувствовать ход его мысли, понять причины, толкнувшие его на злодеяние. В бумажках и документах не отражается и малая часть того, что вмещает в себя преступление. Карта одно, местность совсем другое. И она уже п р и ч у в с т в у е т как все детали дела скоро закружатся в его подсознании. Поначалу они будут просачиваться в сны и одновременно цементироваться в памяти. Не успеешь и глазом моргнуть, как даже самые ничтожные нюансы расследования заживут в голове своей жизнью. Постепенно осколочные сведения потянутся друг к другу, выстроившись в разрозненные логические цепочки, а те в свою очередь подведут я на д о л г о ж д а н н о й разгадки. Непостижимым образом шестеренки в мозгу вращаются даже тогда. Когда я ничего не предпринимает, нужно лишь прислушиваться к себе и доверять чутью, которое, к слову, не пробуждается от одного только изучения рапортов. Вот почему важно пускать в ход любые доступные раздражители: запахи, вкусы, цвета, общую атмосферу места. В конце концов, мелочи, на которые сначала и глянуть не подумаешь. Надев белый защитный комбинезон. я н переходит к осмотру. Его тихое, одинокое расследование заставляет двух криминалистов ненадолго прерваться. и н салютует им, и вскоре работа возобновляется. и н приподнимает сигнальную ленту и с энтузиазмом вступает на небольшой огражденный участок. Место, где нашли тело, теперь прямо перед глазами. Глубокая яма из-под корневища. Вокруг густой хвойный лес. Миллионы иголок хоронят под собой землю. Ян почти ощущает на себе незримую темную печать. Он словно мистический вестник смерти из ц к п появление которого всегда не к добру: либо убийство, либо начало охоты на безумного серийного маньяка. На земле примерно в метре от тела виден какой-то след. Его уже пометили. Это отпечаток подошвы. Рисунок на ней различим без особого труда. Ян делает фото этого следа для себя. Он все еще сидит на корточках, поглощенный изучением земли, как вдруг чувствует на своем плече руку. Приветик. д о н о с и т с я голос. Хейди. Отвечает Ян и лишь потом оборачивается посмотреть на нарушительницу его спокойствия. Так соскучилась, что решила звякнуть, посмеивается он. Хейди лучший из всех известных Яну следователей. Еще и в прекрасной форме. Наверняка тренируется вдвое больше самого Яна. Говорить об этом вслух он, конечно, не стал бы. Однако есть подозрение, что Хейди легко сделает его даже в беге, если их поставить на одну линию старта. К счастью, ни в чью голову такое пока не приходило. Да и ни к чему это, особенно в команде. Внимательно осмотрев место преступления и его окрестности, они покинули огороженный участок и стянули из себя комбинезоны. Дисциплины не ошибся, спортсмен. Хейди не в силах промолчать, заметив под комбинезоном я на велосипедную футболку. Это тебе не Тур де Франс. Конечно, можно попытаться догнать убийцу, но, судя по всему, мы чертовски отстали от него еще на старте. Дерьмовая шутка, бухтит Ян. Однако в его голосе улавливается все тепло Хейди, накопившееся за годы совместной работы. Так они и стоят вдвоем посреди прекрасного заповедника и размышляют об устрашающе уродливом по своей сути деле, о прерванной молодой жизни. Где-то здесь, поблизости или не совсем, мог ступать х л а д н о к р о в н ы й убийца. То таком пока ничего не известно. Тот, кто отнял у парня жизнь и исчез, наблюдая затем, как ожесточается лицо Хейди, Ян отчетливо понимает, об отдыхе и покое впредь не может идти и речи. Вскоре они вновь начнут думать, в у н и сон, окажутся с одними и теми же картами на руках, а сейчас карт практически нет. Мертвый парень. Кто он? Что же с ним случилось? Смотри, там вышка для наблюдения за птицами. Поднимемся? – спрашивает Хейди. и н соглашается. Хорошая мысль. Нужно больше пространства, чтобы как следует осмотреться, охватить взглядом всю панораму. Они молча доходят до вышки и начинают карабкаться по о т в е с н н о й деревянной лестнице. Ты сам-то как? – спрашивает Хейди, когда они, поднявшись, опираются локтями о перила и позволяют себе насладиться открывшимся видом. Ну, после похороны, вообще, уточняет она, Ян думает о маме, которая не стала этим летом, и его мгновенно охватывает печаль. Но кое-что изменилось. Теперь он не тонет в этом чувстве, теперь оно не все поглощающее, и ему все чаще удается хлебнуть кислорода. Пожалуй, неплохо. Спасибо. Снежданной о и мягкостью произносит Ян. Уже лучше. Добавляет он, полагая, что Хейди поймет, что он имеет в виду время предыдущего расследования. Среди е ну лета, когда горе было на пределе, бездонная тоска до сих пор никуда не ушла, она жрет его изнутри. Со смерти матери прошло еще не так много времени. Порой Яну случается на какое-то мгновение забыть о произошедшем. Но в другие дни его скорбящее сердце выворачивается наизнанку от боли, а тело словно разбивает паралич. г о р е нужно время, говорит Хейди и ободряюще улыбается. Они продолжают смотреть на обширные заросли озерного тростника. На воде поблескивает солнце, над головами кружатся птицы. Что ж, мы опять ни с чем, сообщает Хейди. нетерпеливо постукивая ногтями по деревянным перилам. Ни чем, да, подтверждает Ян. Но этот случай, правда, странный, бормочет Хейди Тори себе, самой Тори Яну. В нем есть что-то такое, что от меня ускользает, будто можно копать в любом направлении, полная свобода действий и ни одной зацепки. Да и не факт, что это вообще убийство, но я должна была с тобой связаться, понимаешь? Тут что-то не так. Это не несчастный случай. Я понимаю, о чем ты, говорит Ян. И ты позвала меня, потому что считаешь, что к убийству приложил руку кто-то невероятно умный и изобретательный? – спрашивает он, расправив плечи и внимательно смотрит на Хейди. Если парня убили, то можно ли вообще утверждать, что он первая жертва? – размышляет она. Я даже не знаю. У твоей новой начальницы хватка что надо. Жду, не дождусь результата вскрытия. У е ё нахватка такая, что ей только дай за что зацепиться. Пару дней и картина прояснится, говорит Ян. И лес еще этот, природа, заповедник. Это что-то значит? Пока я ходила там и наблюдала за криминалистами, меня не покидало странное ощущение, что кто-то тихо и незаметно оставил здесь это тело. Есть еще один момент, довольно странный, как по мне. Что за момент? Ян нетерпеливо перебивает Хейди. На месте успели побывать животные, но по предварительным данным тело пролежало в лесу абсолютно нетронутым. Обычно охотников з а п а д а л ь ю долго ждать не приходится, они набегают, даже если где-то рядом живут люди. Падальщики могут отрывать от тела целые куски и утаскивать их к себе как добычу. Женщина, что нашла труп, рассказала, что повсюду летали вороны, но к телу они не притронулись. Знаешь, будто Хейди прерывается и резко поворачивается к Яну. Будто торопит ее Ян, будто лес признал это тело своим и решил не уничтожать его, а защищать, произносит Хейди. И Ян чувствует, как, несмотря на жару, его руки покрываются мурашками. Саана. В рот Сааны отправляется очередной кусок запеканки из баклажанов. Кухня тети Инкери пропитана поистине аппетитными ароматами. Саана съедает еще вилочку, затем отхлебывает немного красного вина и улыбается. Вместе с тем на нее уже накатывают волны грусти, ведь неизвестно, когда они с т ё т е й увидятся в следующий раз. Я так рада, что ты все-таки решила заскочить. произносит Инкери с набитым ртом. Саана уже привыкла к этой ужасной манере. Знаешь, с некоторых пор твой дом мое любимое место на земле. Смеется Саана. Уже решила, как поступишь с теми материалами? спрашивает Инкери, отодвигая в сторонку пустую тарелку. Она смотрит на Саану с родительской теплотой. В поездке я остановилась на том, начинает Саана одновременно чувствуя прилив энтузиазма. Что напишу по этой истории грамотный сценарий и в итоге выпущу подкаст. О х а р т е л ь с к и х убийствах успели столько всего понаписать в газетах, что в ход пойдут и свежие статьи в дополнение к моим заметкам. Я и название подкаста уже придумала: «Когда умирает король». Тётя с улыбкой кивает. Помнишь, когда ты только приехала, я сказала, мол, какие твои годы, найдешь себе занятие по душе. Сдается мне, ты на правильном пути. Взяв по бокалу вина, они выходят во двор и устраиваются на садовых качелях. Саана любуется небом, а потом переводит взгляд на т ё т ю В воздухе гипнотически кружится м у ш к а р а по траве неспешно стелется туман, закатное солнце выглядывает из-за угла дома, окрашивая окрестности в оттенки золотого. Инкери отталкивается от земли, раскачиваясь посильнее. Подумаю ы в остаться здесь до субботы. Спокойно поработаю над сценарием первых выпусков, а на неделю уже поеду в студию, попробую записаться, сообщает Саана, смакуя богатое послевкусие напитка. Вино ненавязчиво отдает сливы, оно сухое, но в меру, не раздражает н е б о и л и д е с н ы Да и работу начну искать. Я буду скучать, признается Инкери, и Саана думает о том же самом. Оказывается, они так привыкли друг другу за лето. По крайней мере, теперь у тебя есть какая-никакая компания. Ухмыляется Саан, кивая в сторону дровокола и садового тримера, м по хозяйски обосновавшихся у тети н о г о к р а с н о г о Амбара в Саане на отсутствие. Теперь Харри — это просто Харри. Так-то. В своем почтенном возрасте я уже никому не позволю нарушить годами л и л е й н н ы й покой. произносит тетя, напустив на себя грозный вид. Однако от взгляда Сааны не могут укрыться искрки о нежности, прежде инкере не свойственной. Мужчина ворвался в тетину размеренную повседневность на исходе лета и, похоже, таки сумел пробиться к сердцу отшельницы. На ступеньках дома валяются рабочие перчатки, а возле них красуется пара огромных резиновых сапог. Как насчет десерта? предлагает Саана. Она прихватила парочку пирожных паштел де ната, не португальских, конечно, из Лидла в Кампи. Кампи, многофункциональный комплекс в Хельсинском районе Кампи, в нем совмещены транспортный терминал и торговый центр. Я не буду, но ты возьми. Просто мы с Харри решили ненадолго ограничить себя в сладком, — говорит т ё т я прежде чем до нее доходит смысл собственных слов. с у а н ы вырывается озорной смешок. О, прощай, н е п р и с т у п н а я Инкери! Вдовольно смеявшись, женщина наливает себе еще по бокалу вина.